Или это не так. Он помолчал. Честно говоря, я больше ничего не понимаю. Николь рассмеялась. Конечно, это не так. Сатрикова вас изменила. Да это и неудивительно. Думаешь, что она изменяла всех, кто туда попадал. Вы переживаете это? Тоис Пасович. Джеймс дважды или трижды с трудом глубоко вздохнул, затем протянул свою руку. Николь, честно, он никак не мог вырзить свою мольбу словами. Он посмотрел на неё долгим взглядом, затем просто сказал: "Мне нужен друг". И рассмеялся. "Мне нужна и любовница, но друг Мне нужен большой друг, который понимал бы меня. Джеймс хмуро улыбнулся и протянул к ней руки. "Жы", сказал он. Сожаление захлестнуло Николь. "Да", ответила она. Они покинули своё убежище и вышли из сумрака. На тусклый свет дождливого дня. Никольс с Джеймсом сели на сухой выступ портала и стали смотреть на дождь. Она сделала именно то, что необходимо было сделать для того, чтобы их взаимоотношения могли спокойно развиваться. Она сделала вид, будто ничего не произошло, что они и не пытались стать любовниками. Джеймс, казалось, усердно поддерживал её ложь. Так как Анна настаивала на этом. Время тянулось медленно. Они разговаривали большей частью об университете, шутили о декане, которого оба хорошо знали, и о вице-президенте, слегка расположенном к Бату Сонсбриджу. Они шутили о случайных знакомых, но в основном с гордостью говорили об университете. Джеймс любил его и николи радовалась, что я сын поступил туда. У Дэвида не было подготовки традиционной для английских школ, так как в основном образование он получал в Италии. Как только дождь начал стихать, Джеймс спросил: "А кто отец Дэвида? Что с ним стало? Почему вы растили Дэвида одна?" Николь ещё не готова была ответить на эти вопросы. Она не привыкла обсуждать с кем-либо подробности своей жизни, поэтому в первый момент решила солгать, заявив, что отцом Дэвида был Хорас Уайлд, как и записано в официальных бумагах. Но после некоторого размышления Николь решилась слегка приоткрыть завесу тайны. Отец Дэвида был Я пыталась найти правильное определение. Человеком с положением и преднимом открывались широкие перспективы. Он боялся, что наша связь порочит его в глазах общества. Она замолчала. Хотя по совести, говоря, он старался. Его жизнь была сложной. Я не знаю, что ещё добавить. Он не мог официально признать Дэвида, несмотря на все его чувства. Я позволила ему исчезнуть из нашей жизни. Если бы я настаивала, то сильно навредила бы ему. У меня хватило совести, чтобы не разрушать жизнь отца своего ребёнка. Он отказался от вас. Почти он до сих пор борется с этим. Когда дождь наконец прекратился, Николь с удивлением обнаружила, что день клонится к закату. Мы так долго беседовали, сказал Джеймс, бросая камни в лужу. Это ваша вина. С вами так приятно разговаривать. Не всегда. Только если мне интересно. Джеймс посмотрел на неё. Сияя улыбкой, он произнёс: Нет, вы чудо. Как долго вы собираетесь пробыть в Кембридже?" Она слегка пожала плечами. "Как этот дом не приведут в порядок после нашествия пчёл?"